Эпилог. Глава 53. Письмо, сопровождавшее таинственный манускрипт. Минули назначенные 30 лет, и, как мне было приказано, я, Левелин Друри, сейчас вскрываю печати и открываю конверт, сопровождающий таинственный пакет, оставшийся в моих руках, и читаю следующее. Перед вами эпилог к манускрипту, а также изображение вашего непрошенного гостя «Я – человек», которое вам указано нанести на фронте спис к книге. Есть все еще люди, которые могут засвидетельствовать мою идентичность, взглянув только на это изображение, чтобы убедиться в подлинности заявлений, сделанных в манускрипте, поскольку на изображении нарисовано лицо того, с кем они были знакомы, когда он был молод. Они узнают, что сейчас он постарел. Не беспокойтесь о том, как будет воспринята книга. Вы не ответственны за те заявления, которые в ней сделаны. Заинтересованные люди, если они живы, не будут стремиться высказаться публично. А те, кто вмещает и может оценить, кто в состоянии понять уместность истин, содержащихся в книге, кто способен читать между строк и у кого есть ключ к разгадке, те, безусловно, будут хранить знания фактов, сокрытых в своих недрах, или же коварно противостоять им. Они в молчании или через нападки будут хранить в тайне от посторонних людей братство и его связь с незадачливым автором. Они не осмелятся говорить. Просмотрите все предложения. Если хотите, обеспечить надежность издательства и найдите другого человека для публикации книги, если вы снимаете с себя ответственность. Но при корректуре текста книги никоим образом не изменяйте смысл предложений в манускрипте. Сделайте его копию и не принимайте никакого участия в обсуждениях, которые поднимутся среди людей в отношении их восприятия книги. Те, кто наилучшим образом проинформирован по некоторым вопросам, содержащихся в книге, будут, по-видимому, наименее всего заинтересованы книгой, а те, кто осознает эти истины во всей их полноте, будут упорно избегать их подтверждения. Научный энтузиаст, подобно братству, которому я принадлежу, если и найдет эту книгу привлекательной, то будет создавать препятствие уму ищущего через критику или высмеивание из-за того, что в его книгах не отмечены многие из Откровений Манускрипта. Вы можете свободно, используя свои собственные выражения, написать в качестве вступления историю ваших взаимоотношений с автором, сохранив, тем не менее, если пожелаете, вашу личность посредством добавления вступления к Манускрипту, а в интерлютиях каждую подробность ваших бесед и переживаний. Для освещения некоторых мест составьте иллюстрации, которые вы и отобранный художник сочтете уместным. Не ставьте под сомнение целесообразность указания на все то, что, как вам известно, произошло. Пишите только одну правду, ибо даже если человечество не признает реальным все то, что вы и я испытали, необычные фазы жизненных явлений сами по себе открываются. И так или иначе человечество будет, несомненно, приведено на более высокий план. По мере того, как люди будут изучать некоторые моменты истории и ультранаучные проявления, на которые обращено их внимание в этом повествовании, таинственный занавес будет приподнят, и очевидность истин, содержащихся в таких подробностях, будет видна. Наконец, вы должны затемнить те страницы манускрипта, которые можете выбрать и сохранить в тайне первоначальный фрагмент текста. Не публикуйте другое издание до тех пор, пока не ознакомитесь со словами той его части, которая отсутствует. Подпись. Я – человек. Замечание Друри. Здесь заканчивается письмо. После хорошо продуманного рассмотрения было решено передать слово в слово, подавляющую его часть и весь манускрипт точно и в подробностях, указывая на запись моей связи с ним, включая мои споры с профессорами Чекерингом и Вооном, с которыми я консультировался относительно утверждений выраженных непосредственно их автором. Я допускаю, что начальная глава, вероятно, в моем выступлении может оказаться такой, что поднимет сомнения в умах некоторых относительно моего умственного благоразумия, что и замечает в своей драме ее главный персонаж. Сейчас человечество не может принять те факты, которые я видел. И тем не менее я иду по улицам моего родного города как деловой человек признанный важности и трезвости. Один только я ответственен за то, что, по моему убеждению, со мной произошло. Нигде не намекалось на то, что я умственно безответственен или умозрителен, и даже если бы это было так, то материальное доказательство того, чего я придерживаюсь и о чем до сих пор не упоминал и не могу упоминать в отношении моих связей с тем выдающимся существом, эффективно опровергает идею ментального искажения или спектрального бреда. Кроме того, многие из заявлений таковы, что в истинности их легко убедиться или опровергнуть любым человеком, склонным повторить предложенные опыты или посетить указанные местности. Одна часть целого, которая покажется большинству людей наименее вероятной, состоит в том, что я могу свидетельствовать о ней, опираясь на свои знания, что относится к первой части и завершающейся главы. По-видимому, это смахивает на некромантию, и все же, по моему мнению, насколько я понимаю вопрос сейчас, Такие необъяснимые и неудобно понятные явления кажутся ненаучными ввиду недостатков, изучающих науку. Когда-нибудь будет доказано, что оккультные феномены основаны на обычных физических условиях, и их можно объяснить посредством научных исследований. Ведь все, что есть, естественно, а наука охватывает все явления. Но сейчас пока что они находятся за пределами нашего понимания. Был ли я загипнотизирован? Писал ли в трансе или в состоянии умственной аберрации? либо правдиво передал миру жизненную историю? Является ли эта книга полным вымыслом или несет в себе пророчество? Приводит ли она в действие цепь бурных размышлений или сочетает шутливые аргументы, научные проблемы и метафизические рассуждения? Полезна ли она или развлекательно? это решать читателю? Насколько это касается меня, Левелина Друри, это конец.